Германские правители XVIII века Истинным бичом для несчастных учеников являются германские правители XVIII века. Мы не видели ни одного ученика, который не получил бы самым жалким образом единицы за германских правителей XVIII века даже пишущие эти строки, который считает себя человеком способным и сообразительным, историком опытным и знающим, и он, отойдя от своих манускриптов и покрытых пылью пергаментов, сейчас же начинал путать германских правителей в XVIII веке. Пусть кто-нибудь попробует запомнить эту тарабарщину, годную только для сухих тевтонских мозгов, Великому курфюрсту-бранденбургскому Фридриху Вильгельму наследовал сын его просто Фридрих. Этому Фридриху наследовал опять Фридрих Вильгельм. Кажется, на этом можно было бы и остановиться, но нет. Фридриху Вильгельму наследует опять Фридрих. У прилежного ученика усталый вид. Подкатится с него градом. Фу! Ему чудится скучная проселочная дорога, мелкий осенний дождик и однообразные верстовые столбы, без конца мелькающие в двух надоедливых комбинациях. Фридрих Вильгельм — просто Фридрих. Опять Фридрих Вильгельм — просто Фридрих. Когда же ученик узнает, что опять Фридриху наследовал его племянник Фридрих Вильгельм, он долго и прилежно рыдает над стареньким, закапанным чернилами и лавайским. «Боже мой!» — думает он. «На что я убиваю свою юность, свою свежесть?» Историк, пишущий эти строки, может еще раз повторить имена династии Фридрихов. Вот, пожалуйста, пусть кто-нибудь запомнит. У великого курфюрста Фридриха Вильгельма был сын Фридрих. Последнему наследовал Фридрих Вильгельм, которому, в свою очередь, наследовал Фридрих. Фридрих уже наследовал Фридрих Вильгельм. Этот список желающие могут продолжить. Даже история, беспристрастная история запуталась во Фридрихах. До сих пор неизвестно, при каком именно Фридрихе случилась Семилетняя война. Доподлинно известно только, что он не был Вильгельмом.